429. даже в течение краткой человеческой жизни можно заметить исчезновение и появление островов перемещение озер и рек отмирание и нарождение вулканов можно видеть постоянное нарастания одних берегов и оседа других никто не скажет что в течение нескольких десятков лет не происходит заметного изменения планетной коры Теперь, если взять за полвека отступление известных вам берегов и продолжить это вглубь сотен миллионов лет существования планеты, можно видеть, какие огромные перемещения могли иметь место. Пусть отмечают эти известные всем цифры и удивятся перемене условий планеты. Такие очевидности очень полезны для неразумных людей. Ведь до сих пор древнейшие периоды подлежат сомнению, ибо люди не мыслят о сотнях миллионов лет. Такие вычисления запрещаются людям страны-извратителей древних символов. Но следует поставить молодое поколение перед лицом великих проблем. Движение будет отправным основанием. Пусть наша планета в великом движении превратится в маленький шарик. Пусть не побоимся оказаться в вихре беспредельности. Тогда и понятие братства окажется прочным якорем.